Во имя традиции Есть в году один день, который принадлежит нам. День, когда все мы, американцы, не выросшие на улице, возвращаемся в свой отчий дом, лакомимся содовым печеньем и дивимся тому, что старый колодец гораздо ближе к крыльцу, чем нам казалось. Да будет благословен этот день. Нас оповещает о нем президент Рузвельт. Что-то говорится в эти дни о пуританах, только никто уже не может вспомнить, кто они были. Во всяком случае, мы бы, конечно, намяли им бока, если бы они снова попробовали высадиться здесь. Плимут Рокс? Вот это уже более знакомо. Многим из нас пришлось перейти на Курятину с тех пор, как индейками занялся могущественный трест. Не иначе кто-то в Вашингтоне заранее сообщает им о дне праздника. Великий город, расположенный на восток от поросших клюквы и болот, возвел День Благодарения в национальную традицию. Последний четверг ноября — это единственный день в году, когда он признает существование остальной Америки, с которой его соединяют паромы. Это единственный чисто американский день. Да, единственный чисто американский праздник. А теперь приступим к рассказу, из которого будет видно, что и у нас по эту сторону океана существуют традиции, складывающиеся гораздо быстрее, чем в Англии, благодаря нашему упорству и предприимчивости. Стаффи Питт уселся на третьей скамейке направо, если войти в Юнион-сквер с восточной стороны, у дорожки напротив фонтана. Вот уже девять лет, как в День Благодарения, Он приходил сюда ровно в час дня и садился на эту скамейку, и всегда после этого с ним происходило нечто, нечто в духе Диккенса, отчего жилет его высоко вздымался у него над сердцем, да и не только над сердцем. Но в этот год появление Стаффи Пита на обычном месте объяснялось скорее привычкой, чем чувством голода — приступы которого, по мнению филантропов, мучают бедняков именно с такими длительными интервалами. Пит, безусловно, не был голоден. Он пришел с такого пиршества, что едва мог дышать и двигаться. Глаза его, напоминавшие две ягоды бесцветного крыжовника, казались воткнутыми во вздутую лоснящуюся маску. Дыхание с присвистом вырывалось из его груди, Сенаторские складки жира на шее портили строгую линию поднятого воротника. Пуговицы, неделю тому назад пришитые к его одежде сострадательными пальчиками солдат армии спасения, отскакивали, как зерна жареной кукурузы, и падали на землю у его ног. Он был в лохмотьях, рубашка его была разорвана на груди, и все же ноябрьский ветер с колючим снегом нес ему только желанную прохладу. Был перегружен калориями, последствия экстраплотного обеда начатого с устриц, законченного сливовым пудингом, и включавшего, как показалось, стафи, все существующее на свете количество индеек, печеной картошки, салата из цыплят слоенок пирогов и мороженого. И вот он сидел, отупевший от еды, и смотрел на мир с презрением, свойственным только что пообедавшему человеку. Обед этот выпал на его долю случайно. Стаффи проходил мимо кирпичного особняка на Вашингтон-сквер в начале Пятой Авеню, в котором жили две знатные старые леди, питавшие глубокое уважение к традициям. Они полностью игнорировали существование Нью-Йорка и считали, что День Благодарения объявляется только для их квартала. Среди почитаемых ими традиций была и такая. Ровно в полдень в День Благодарения они высылали слугу к черному ходу с приказанием зазвать первого голодного путника и накормить его на славу. Вот так и случилось, что когда Стаффи Пит, направляясь в Юнион-сквер, проходил мимо, Дозорные старых леди схватили его и с честью выполнили обычай замок. После того, как Стаффи десять минут смотрел прямо перед собой, он почувствовал желание несколько расширить свой кругозор. Медленно и с усилием он повернул голову налево. И вдруг глаза его полезли на лоб от ужаса. Дыхание приостановилось, а грубо обутые ступни коротких ног — Нервно заерзали по гравию. Пересекая 4 авеню и направляясь прямо к скамейке, на которой сидел Стаффи, шел старый джентльмен. Ежегодно, в течение 9 лет, в день благодарения, старый джентльмен приходил сюда и находил Стаффи Питта на этой скамейке. Старый джентльмен пытался превратить это в традицию. Каждый раз, найдя здесь Стаффи, он вел его в ресторан и угощал сытным обедом. В Англии такого рода вещи происходят сами собой, но Америка молодая страна, и 9 лет не такой уж маленький срок. Старый джентльмен был убежденным патриотом и смотрел на себя, как на пионера американских традиций. Чтобы на вас обратили внимание, надо долгое время делать одно и то же, никогда не сдаваясь, с регулярностью, скажем, еженедельного сбора десятицентовых взносов в промышленном страховании или ежедневного подметания улиц. Прямой и величественный старый джентльмен приближался к фундаменту создаваемый им традиции. Правда, ежегодное кормление стаффи-пита не имело общенационального значения, как, например, Великая Хартия или джем к завтраку в Англии. Но это уже был шаг вперед. В этом чувствовалось даже что-то феодальное. Во всяком случае, это доказывало, что и в Нью... Нее... <как> в Америке могли создаваться традиции. Старый джентльмен был высок и худ, и ему было 60 лет. Одет он был во все черное и носил старомодные очки, которые не держатся на носу. Волосы его по сравнению с прошлым годом еще больше поседели, и казалось, что он еще тяжелее опирается на свою толстую сучковатую трость с изогнутой ручкой. «Завидя своего благодетеля...» Стаффи начал дрожать и скулить, как ожиревшая баллонка при приближении уличного пса. Он бы с радостью спасся бегством, но даже сам Сантос Дюмон не сумел бы поднять его со скамейки. Мермидоны двух старых леди добросовестно сделали свое дело. «С добрым утром, — сказал старый джентльмен, — я рад видеть, что привратности минувшего года пощадили вас». и что вы по-прежнему бродите в полном здравии по прекрасному белому свету. За это одно да будет благословен объявленный нам день благодарения. Если вы теперь пойдете со мной, любезнейший, то я накормлю вас таким обедом, который приведет ваше физическое состояние в полное соответствие состояниям вашего духа». Все девять лет... Старый джентльмен произносил в этот торжественный день одну и ту же фразу. Сами эти слова превратились уже в традицию, почти как текст декларации независимости. Раньше они всегда звучали дивной музыкой в ушах Стаффи Пита, но сейчас взгляд его, обращенный на старого джентльмена, был полон муки. Мелкий снег едва не вскипал, падая на его разгоряченный лоб, а старый джентльмен поеживался от холода и поворачивался спиной к ветру. Стаффи всегда удивляла, почему его благодетель произносил свою речь грустным голосом. Он не знал, что в эту минуту старый джентльмен особенно жалел, что у него нет сына. Сына, который бы приходил сюда после его смерти, гордый и сильный, и говорил бы какому-нибудь последующему стафе «в память моего отца», вот тогда это была бы настоящая традиция. Но у старого джентльмена не было родственников. Он снимал комнаты в семейном пансионе в ветхом каменном особняке на одной из тихих уличек к востоку от парка. Зимой он выращивал фуксии в теплице размером с дорожный сундук. Весной он участвовал в пасхальном шествии. Летом он жил на ферме в горах Нью-Джерси и, сидя в плетеном кресле, мечтал о бабочке Орнитоптера Амфризиус, которую он надеялся когда-нибудь найти. Осенью он угощал обедом Стаффи. Таковы были дела и обязанности старого джентльмена. Полминуты Стаффи пиц смотрел на него беспомощный, размягший от жалости к самому себе. Глаза старого джентльмена горели радостью жертвования. С каждым годом лицо его становилось все морщинистей, но его черный галстук был завязан таким же элегантным бантом. Белье его было также безукоризненно чисто, и кончики седых усов также изящно подвиты. Стафи издал звук, похожий на бульканье гороховой похлебки в кастрюле. Этот звук, всегда предшествовавший словам, старый джентльмен слышал уже в девятый раз и был вправе принять его за обычную для Стафи формулу согласия. «Благодарю, сэр, я пойду с вами, очень вам признателен, я очень голоден, сэр». Прострация, вызванная переполнением желудка... не помешало Стаффи осознать, что он является участником создания традиции. В день благодарения его аппетит не принадлежал ему. По священному праву обычая, если не по официальному своду законов, он принадлежал доброму старому джентльмену, который первым сделал на него заявку. Америка, конечно, свободная страна, но для того, чтобы традиция могла утвердиться, Должен же кто-то стать повторяющейся цифрой в периодической дроби. Не все герои — герои из стали и золота. Есть и такие, которые размахивают оружием из олова и плохо посеребренного железа. Старый джентльмен повел своего ежегодного протеже в ресторан к югу от парка, к столику, за которым всегда происходило пиршество. Их уже знали там. «Вот идет этот старикашка со своим бродягой, которого он каждый день благодарение кормит обедом», — сказал один из официантов. Старый джентльмен уселся у стола с сияющим лицом, поглядывая на краеугольный камень будущей древней традиции. Официанты уставили стол праздничной едой и Стаффи с глубоким вздохом, который был принят за выражение голода, поднял нож и вилку... и ринулся в бой, чтобы стяжать себе бессмертные лавры. Ни один герой еще не пробивался с таким мужеством сквозь вражеские ряды. Суп, индейка, отбивные, овощи, пироги исчезали, едва их успевали подавать. Когда Стафи, сытый по горло, вошел в ресторан, запах пищи едва не заставил его обратиться в позорное бегство — Но, как истинный рыцарь, он поборол свою слабость. Он видел выражение лучезарного счастья на лице старого джентльмена, счастье более полного, чем давали ему даже Фуксии и Орнитоптера Амфризиус. И он не мог огорчить его. Через час, когда Стаффи откинулся на спинку стула, битва была выиграна. — Благодарю вас, сэр! — просвистел он, как дырявая паровая труба. — Благодарю за славное угощение! Потом со стекленевшим взором он тяжело поднялся на ноги и направился в сторону кухни. Официант крутнул его, как волчок, и подтолкнул к выходной двери. Старый джентльмен аккуратно отсчитал один доллар и тридцать центов серебром, за съеденный Стафи обед и оставил пятнадцать центов на чай официанту. Они расстались, как обычно, у дверей. Старый джентльмен повернул на юг, а Стафи — на север. Дойдя до первого перекрестка, Стафи остановился, постоял с минуту. Потом стал как-то странно топорщить свои лохмотья, как сова топорщит перья. и упал на тротуар, словно пораженная солнечным ударом лошадь. Когда приехала скорая помощь, молодой врач и шофер тихонько выругались, с трудом поднимая грузное тело Стаффи. Запаха виски не чувствовалось, основания отправлять его в полицейский участок не было, и поэтому Стаффи с своими двумя обедами поехал в больницу. Там его положили на койку и начали искать у него какую-нибудь редкую болезнь, которую на нем можно было бы попробовать лечить с помощью хирургического ножа. А час спустя другая карета скорой помощи доставила в ту же больницу старого джентльмена. Его тоже положили на койку, но заговорили всего лишь об аппендиците. так как внешность его внушала надежду на получение соответствующего гонорара. Но вскоре один из молодых врачей, встретив одну из молодых сестер, глазки которой ему очень нравились, остановился поболтать с нею о поступивших больных. «Кто бы мог подумать, — сказал он, — что у этого симпатичного старого джентльмена острое истощение от голода». Это, по-видимому, потомок какого-нибудь старинного гордого рода. Он признался мне, что уже три дня не имел ни крошки во рту.